Твари, выкрикнула сжав кулаки. Зачем? Они явно что-то искали, проговорил вошедший следомастер. Теперь надо выяснить, что пропало. Мои сбережения, выпалила, заглянув в тайник. Все, ни вагона не осталось. А за моей спиной сочувственно вздохнул. Думаю, деньги они забрали в качестве бонуса. Искали тут явно что-то другое. Поверь, Мария. «Маги, способные взломать мою защиту, вряд ли бы стали делать это ради накопленных тобою монет. Сколько там, кстати, было?» «Тысяча двести тридцать», — ответила, зажмурившись. На глазах навернулись предательские слёзы. «Я же копила эти деньги два года. Мечтала когда-то открыть свою мастерскую. Строила планы, шла к цели. И что теперь?» «Если мы найдём принцессу, мне заплатят очень приличный гонорар. Я компенсирую тебе эту потерю».